Русская бюрократия, являясь важным фактором государственной жизни, почти не оставила следа в духовной жизни России. Она не создала ни своей культуры, ни своей этики, ни даже своей идеологии. Когда в приформенной жизни потребовались журналисты, деятели обновленного суда, адвокаты, то они, особенно в первые десятилетия после отмены крепостного права, появлялись из совсем другой среды в первую очередь из той, которая была связана с церковью, с белым духовенством, и которую Петровская реформа, казалось, отодвинула на второй план. Примечание. Интересно, что дворянство, быстро разорявшееся в 1830-1840-е годы, тоже внесло активный вклад в формирование русской интеллигенции. Профессиональное дреформенное чиновничество – оказалось и здесь значительно менее активным. Конец примечания. Положение другой опоры России императорского периода офицерства было иным. Как мы уже сказали, дворянство фактически монополизировало военную службу. Но оно в результате петровской реформы сделалось монополистом еще более важной стороны общественной жизни. Присвоило себе исключительное право души душевладения. Не нужно говорить, насколько гибельно это сказалось как на судьбах России, так и на судьбах самого дворянства. Первое выразилось в неестественной задержке освобождения крестьян, исказившей весь путь империи, вопреки приданному ей европейскому импульсу. Второе в то, что, несмотря на значительность своего вклада в национальную культуру, дворянство в России так и не смогло приспособиться к пореформенному существованию, в результате чего в культурной жизни образовался еще один разрыв. Но подчеркнем еще раз, сознание исторических грехов русского дворянства не должно заслонять от нас значительности его вклада в национальную культуру. Целый период в 150 лет будет отмечен печатью государственного и культурного творчества, высокими духовными поисками, произведениями общенационального и общечеловеческого значения, созданными в недрах русской дворянской культуры и одновременно вошедшими в историю общечеловеческой духовной жизни. Мы говорим о дворянской революционности, и это парадоксальное сочетание лучше всего выражает то противоречие, о котором идет речь. Как это не покажется может быть читателю странным, следует сказать, что и крепостное право имело для истории русской культуры в целом некоторые положительные стороны. Именно на нем покоилась пусть извращенная в своей основе, но все же определенная независимость дворян от власти, то, без чего культуры невозможна. Офицер служил не из-за денег, жалование его едва покрывало расходы, которых требовала военная жизнь, особенно в столице, в гвардии. Конечно, были казнокрады, где-нибудь в армейском полку в провинции можно было сэкономить на сене для лошадей, на ремонте лошадей. Примечание «ремонт лошадей» — технический термин в кавалерии, означающий пополнение и обновление конского состава для закупки лошадей офицер с казенными суммами командировался на одну из больших ежегодных конских ярмарок поскольку лошади покупались у помещиков лиц частных проверки суммы реально итраченных денег фактически не было гарантиями реальности суммы денежных трат были с одной стороны доверие командированному офицеру а с другой опытность полкового начальства разбиравшегося в стоимости лошадей Конец примечания. На солдатской амуниции, но нередко командиру роты, полка, шефу полка для того, чтобы содержать свою часть в порядке, а при системе арокчеевской муштры амуниция приходила в негодность раньше срока. Приходилось доплачивать из своего кармана, особенно перед царскими смотрами. Если вспомнить, что обычаи требовали от офицера гораздо более разгульной жизни, чем от чиновника, что отставать от товарищей в этом отношении считалось неприличным, то нам станет ясно, что военная служба не могла считаться доходным занятием. Ее обязательность для дворянина состояла в том, что человек в России, если он не принадлежал к подотному сословию, не мог и не служить. Без службы нельзя было получить чина, и дворянин, не имеющий чина, показался бы чем-то вроде белой вороны. При оформлении любых казенных бумаг, купщих, закладов, актов покупки или продажи, при выписке заграничного паспорта и так далее, надо было указывать не только фамилию, но и чин. Человек, не имеющий чина, должен был подписываться. Недоросль такой-то. Известный приятель Пушкина, князь Голицын, редчайший пример дворянина, который никогда не служил, до старости указывал в официальных бумагах, недоросль. Впрочем, если дворянин действительно никогда не служил, а это мог себе позволить только магнат, сын знатнейшего, вельможи, основное время проживающий за границей, то, как правило, родня устраивала ему фиктивную службу, чаще всего придворную. Он брал долгосрочный отпуск для лечения или для поправки домашних дел. К старости дослуживался, чины шли за выслугу, до какого-нибудь обер-гофмейстера и выходил в отставку в генеральском чине. В Москве второй половины 1820-х годов, когда заботливые маменьки начали опасаться отпускать своих мечтательных и склонных к немецкой философии отпрысков в гвардейскую казарму, типичной эффективной службой сделалось поступление в архив коллегии иностранных дел Начальник архива Д.Н. Бантышко-Менский охотно зачислял этих молодых людей. Их в обществе стали иронически называть архивными юношами. Сверхштаты, то есть тебе жалования и без каких-либо служебных обязанностей. Просто по старомосковской доброте и желание угодить дамам. Одновременно с распределением чинов шло распределение выгод и почестей. Бюрократическое государство создало огромную лестницу человеческих отношений, нам сейчас совершенно непонятных. Все читатели наверняка помнят то место из гоголевского ревизора, когда Хлестаков, завираясь, входит в раж. Он еще не сделал себя главнокомандующим, но еще только начинает врать и говорит, «Мне даже на пакетах пишут ваше превосходительство». Что это значит? Почему гоголевские чиновники так перепугались, что стали повторять «ва-ва-ваше превосходительство»? Право на уважение распределялось по чинам. В реальном быту это наиболее ярко проявилось в установленных формах обращения к особым разных чинов в соответствии с их классом. Для особ первого и второго классов таким обращением было ваше высокое превосходительство особый третьего и четвертого классов превосходительство ваше превосходительство надо было писать также и университетскому ректору независимо от его чина пятый тот самый выморочный класс бригадиров о котором говорилось выше требовал обращения ваше высочество к лицам шестого и восьмого классов Обращались ваше высокоблагородие к лицам девятого-четырнадцатого классов ваше благородие. Впрочем, в быту так обратиться можно было и к любому дворянину, независимо от его чина. Настоящей наукой являлись правила обращения к царю. На конверте, например, надо было писать «его императорскому величеству государю-императору», а само обращение начинать словами «всемилостивейший монарх» или августейший монарх даже духовную сферу петр первый как бы регламентировал митрополит и архиепископ ваше высокопреосвященство в письменном обращении ваше высокопреосвященство высокопреосвященнейший владыка епископ ваше преосвященство в письме ваше преосвященство преосвещенший владыка архимандрит и ягумен ваша высокопреподобие, священник – ваше преподобие. Приведем лишь один пример высокой значимости обращений по чину. В чем смысл эффекта, произведенного репликой Христакова? Дело не только в том, что Христаков еле елестратишка, как его называет слуга Осип, то есть коллежский регистратор, чиновник самого низшего, 14 класса, присвоил себе звание чиновника столь высокого ранга. Если он особо третьего класса, то он либо генерал-лейтенант, либо тайный советник. Если четвертого класса, то генерал-майор или действительный статский советник. Или, как мы знаем, обер-прокурор. вот эта последняя возможность, по-видимому, и напугала чиновников. Ведь обер-прокурор Сената это ревизор, тот, кого посылают раскрывать должностные преступления. Пьяные похвальбы хлистаковы через мелкую нам почти незаметную деталь оказывается связанной с главной темой комедии и с ее символическим заглавием конечно петр первый не думал охватить регламентами всю жизнь своих поданных он специально оговаривал что осмотрение каждого ранга не в таких оказиях требуется когда некоторые яко добрые друзья и соседи съедутся или в публичных ассамблеях но токма в церковях при службе божьей и при дворцовых церемониях, яко при аудиенции послов, торжественных столах, в чиновных съездах, при браках, при крещениях и сим подобных публичных торжествах и погребениях. Однако даже простое перечисление оказий, при которых поведение людей определяется их чином, показывает, что число их весьма велико. При этом Петр, который, вводя какой-либо закон, сразу же определял и наказание за его нарушение, устанавливает суровую кару за поведение не по чину. Штраф, два месяца жалования, платили и те, кто его получал, и служившие без жалования, платить ему такой штраф, как жалование тех чинов, которые с ним равного ранга. Примечание. Надо сказать, что служба без жалования была довольно частым явлением, а а Меншиков в 1726 году вообще отменил жалования мелким чиновникам, говоря, что они и так берут много взяток. Конец примечание Место чина в служебной иерархии связано было с получением или не получением многих реальных привилегий. По чинам, к примеру, давали лошадей на почтовых станциях. В XVIII веке при Петре I в России учреждена была регулярная почта. Она представляла собой сеть станций, управляемых специальными чиновниками, фигуры которых сделались позже одними из персонажей петербургского мифа. Вспомним станционного смотрителя Пушкина. В распоряжении станционного смотрителя находились государственные ямщики, кибитки, лошади. Те, кто ездил по государственной надобности, с подорожной или же по своей надобности, но на прогонных почтовых лошадях, Приезжая на станцию, оставляли усталых лошадей и брали свежих. Стоимость езды для фельдегирей оплачивалась государством. Едущие по собственной надобности платили за лошадей. Поэтому провинциальный помещик предпочитал ездить на собственных лошадях, что замедляло путешествие, но делало его значительно дешевле. Так пушкинская Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, ни на почтовых, на своих поместье ларинах видимо находилось в псковской губернии путь оттуда в москву на почтовых длился обычно трое суток а на курьерских двое экономия Лариной привела к тому что наша дева насладилась почтовой кукою вполне семь суток ехали они. при получении лошадей на станциях существовал строгий порядок вперед без очереди пропускались в фельдъегеря со срочными государственными пакетами. А остальным давали лошадей по чинам. Особой первого-третьего классов могли брать до двенадцати лошадей, с четвертого класса до восьми и так далее, вплоть до бедных чиновников шестого-девятого классов, которым приходилось довольствоваться одной каретой с двумя лошадьми. Но часто бывало и по-другому. Проезжему генералу отдали всех лошадей, остальные сидят и ждут. А лихой гусарский поручик, приехавший на станцию пьяным, мог побить беззащитного станционного смотрителя и силы забрать лошадей больше, чем ему было положено. По чинам же в XVIII веке слуги носили блюда на званых обедах, и сидевшие на нижнем конце стола гости часто созерцали лишь пустые тарелки. Рассказывали, что князь г а Потемкин однажды позвал к себе на обед какого-то мелкого чиновника, и после обеда милостиво спросил его, «Ну как, братец, доволен?» Сидевший в конце стола гость смиренно отвечал, «Премного благодарствую, ваше сиятельство, все видал -с». В это время угощение по чинам входило в обязательный ритуал тех огромных пиров, где за столом встречались совершенно незнакомые люди и даже хлебосольный хозяин не мог вспомнить всех своих гостей. Примечание. В бытописаниях 18 столетия известен случай, когда некий гость 40 лет регулярно появлялся на обедах у одного вельможи. Однако, когда этот человек умер, оказалось, что никто, включая хозяина, не знал, кто он такой и каково его имя. Конец примечания. Лишь в девятнадцатом веке этот обычай стал считаться устаревшим, хотя в провинции порой удерживался. Чин пишущего и того, кому он обращается, определял ритуал и форму письма. В 1825 году профессор Яков Толмачев выпустил книгу «Военное красноречие». В ней содержались практические правила составления разного рода текстов. От речей полководцев до официальных бумаг. Из книги мы узнаем, что официальный документ обязательно должен быть чистой и ясной рукописью, без орфографических ошибок, что в военных бумагах никаких постскриптумов быть не должно, и множество других не менее полезных вещей. Толмачев четко объясняет отличие в форме письма от младшего к старшему и от старшего к младшему. Когда старший пишет к младшему, то обыкновенно при означении звания, чина и фамилии он подписывает собственноручно только свою фамилию. Когда младший пишет к старшему, то сам подписывает звание, чин и фамилию. Так что если в письме младшего чина к старшему собственноручно, а не рукой писаря, подписанной, окажется, только фамилия, то это грубое нарушение правил это оскорбление которая может окончиться скандалом. Точно так же значимым было место, где должна ставиться дата письма. Начальник ставил число сверху, подчиненный внизу, и в случае нарушения подчиненным этого правила ему грозили неприятности. Вообще этикет в письмах должен был соблюдаться с большой точностью. Известен случай, когда сенатор, приехавший с ревизией, в обращении к губернатору, а губернатор был из графов мамоновых и славился своей гордостью вместо положенного милостивый государь написал милостивый государь мой обиженный губернатор ответное письмо начал словами милостивый государь мой мой мой сердито подчеркнув неуместность притяжательного местоимения мой в официальном обращении бюрократический принцип в которой вырождалась регулярность, быстро разрастался, захватывая все новые области жизни, например, строительство жилых зданий. В XVIII веке появились типовые проекты – высочайшие, утвержденные фасады зданий, какие могли строить частные лица. Прелестные особняки XVIII столетия, которые теперь так радуют наш глаз и которые мы так стараемся сохранить, к сожалению, зачастую безуспешно, построено, как правило, по типовым проектам. Другой любопытный пример документ – распоряжение частному извозчику. Частный извозчик ездил по городу на своих лошадях, но и он должен был подчиняться множеству правил, не имевших, казалось бы, отношения к его занятию. Так он не мог одеваться по своему усмотрению. Зимою и осенью кафтаны и шубы иметь какие, кто пожелает, но шапки русские с желтым суконом, вершком и опушку черную овчиную, а кушаки желтые шерстяные. Летом, мая с пятнадцатого, сентября по пятнадцатое число, балахоны иметь белые холстяные, а шляпы черные, с перевязью, желтую против данных, то есть в соответствии с данными, примечание автора насъезжий, образцов и кушаки желтыш. Примечание. Все законы цитируются по изданию «Полное собрание законов Российской империи» по государя Николая Павловича составленное Первое собрание 1649-1825 годы. Том 1-45 Санкт-Петербург, 1830 год. Конец примечания. Образцы одежды на съезжей, то есть в полиции. Особенно яркое государственное вмешательство проявлялось в мире мундиров. Мундиры были учреждены еще Петром Первым, сначала для гвардейских полков. Петр ввел униформу для Преображенского полка, зеленую, для Семеновского – синюю. Потом вся гвардейская пехота была одета в зеленые мундиры. Форма была сравнительно простая. Офицерский мундир был одного покроя солдатским, отличаясь от него золотыми галунами офицерским нагрудным знаком в виде полумесяца и трехцветным шарфом на поясе с 1742 года георгиевских цветов. Но постепенно требования к мундиру все усложнялись, а затем после Павла I превратились в любимую науку государей александр I, человек широко образованный с государственными интересами часами сидел с аракчеевым придумывая новый фасон мундира и цвета мундирного прибора об этом непрерывно издавались все новые приказы вот один из них о мундирах кадетского корпуса во втором кадетском корпусе у генералитета штаб и обер офицеров и кадетов переменены быть мундиры и сделано сообразно двум данным образцам. Далее идут образцы. Все изменения мундиров подписывались лично императором и у Павла Александра I и Николая I, а также у брата Александра и Николая, великого князя Константина Павловича, эти занятия превратились в настоящую мундироманию. Она, разумеется, не имела никакого отношения к военной подготовке армии. Петровский принцип практической целесообразности регулярного государства был полностью утрачен. Регламентация разных сторон жизни, в том числе военной, стала самоцелью. Так создавалась гигантская бюрократическая машина со всем ее формализмом и с чином как главным, зачастую единственным стимулом служебного поведения. Выше уже говорилось о том, что в культуре петербургского императорского периода русской истории понятие чина приобрело особый, почти мистический характер. Слово «чин», по сути дела, разошлось в значении с древнерусским «порядок», ибо подразумевало упорядоченность нереальную, а бумажную, условно-бюрократическую. Вместе с тем, слово это не имеющее точного соответствия ни в одном из европейских языков хотя петр первый и был уверен что его реформы делают россию похожей на европу стало обозначением важнейшей особенности русской действительности с одной стороны чин это некая узаконенная фикция слово обозначающее не реальные свойства человека а его место в иерархии псевдобытие бюрократии придает существованию человека чина призрачность это как бы существование герой записок сумасшедшего гоголя возмущался что ж из того что он камер юнкер ведь это больше ничего кроме достоинства Примечание, достоинство здесь сан звание чин смотри даль владимир толковый словарь живого великорусского языка в четырех томах москва девятьсот год том первой страице 480. -е. конец примечания не какая нибудь вещь видимая которую бы можно взять в руки ведь через то что камер юнкер не прибавится третий глаз на лбу а гоголевский поприщен чувствует фиктивность разделения людей по чину ведь у него же нос не из золота сделан ведь он им ненюухаает а не ест чихает а не кашляет я несколько раз уже хотел добраться от чего происходят все эти разности от чего я титулярный советник из какой стати я титулярный советник чин пустая вещь слово призрак фикция господствует над жизнью ею управляет эта мысль становится для гоголя одной из центральных и мы не поймем его произведения не зная например почему так важно что чиновник от которого ушел нос майор почему поприщен и башмачкин титулярные советники. Но жизнь ей жизни она всеми средствами сопротивлялась принципу универсальной регламентации. Как ни стремилась бюрократическая иерархия охватить все стороны человеческого существования, она никак не могла исчерпать разнообразие жизни. Даже официальной государственной, кроме иерархии чинов, существовали и другие системы, например, система орденов Система орденов, возникнув при Петре Первом, вытеснила существовавшие ранее типы царских наград. Общий смысл проведенной Петром перемена состоял в том, что вместо награды вещи появилась награда-знак. Если прежде награда состояла в том, что человека жаловали ценными предметами, то теперь он награждался знаком, имевшим лишь условную ценность в системе государственных отличий. Примечание. Старый принцип, однако, не был до конца уничтожен. Это отражалось в том, что периодически в систему орденов врывались не условные, а материальные ценности. Так, орденская звезда с бриллиантами имела значение особой степени отличия. Конец примечания. Эту неестественность ордена как награды подчеркнул Гоголь, столкнув в записках сумасшедшего два противоположных взгляда, чиновничий, доводящий поклонение орденам до почти мистического обожествления, и естественный взгляд собачки, которая нюхает и лежит орден, пытаясь найти его подлинную, безусловную ценность в каком-то особом вкусе или запахе. Значение слова «орден» — примечание, от латинского «ordo» — ряд, порядок, конец примечания в XVIII веке не совпадало с нынешним. Орденом назывался не предмет, а рыцарское братство. Западноевропейские средневековые ордена в честь какого-либо святого объединяли своих членов служением рыцарским идеалам данного ордена. Во главе ордена стоял рыцарь-магистр. Со времени укрепления в Западной Европе абсолютизма это, как правило, был глава государства. Членство ордена мыслилось как некое религиозное, нравственное или политическое служение. Внешними атрибутами членства в ордене были особый костюм, знак ордена и звезда, носившиеся на одежде в специально установленных местах, а также иногда орденское оружие. Однако средневековый орден как форма рыцарской организации противоречил юридическим нормам абсолютизма, и королевский абсолютизм в Европе практически свел ордена к знакам государственных наград. Первоначально предполагалось, что по образцу рыцарских орденов ордена в России также будут представлять собой братство рыцарей, носителей данного ордена. Однако по мере того, как в России 18 века ордена складывались в систему, они получали новый смысл, подобный новоевропейскому, становились знаками наград. Система орденов оказалась довольно противоречивой. Идея ордена предполагала единство. Два первых русских ордена, святого Андрея Первозванного и святой Екатерины, были задуманы не по иерархическому принципу, а как мужской и женский ордена. Первый предназначался для имевших большие государственные заслуги мужчин, второй — для женщин. первый получившей его, была Екатерина I. Видимо, первоначально предполагалось, что эти два дополняющих друг друга ордена исчерпывают всю систему. Правда, уже при Петре I в ней появилось противоречие. После измены Мазепы разгневанный Петр придумал вещь неслыханную, Издевательский орден Иуды-Искариота. Эта странная идея не получила, однако, развития. Мазепа не был захвачен в плен, и вручение ордена, которое представляло бы на самом деле пытку, не состоялось. В дальнейшем об этом ордене никто не вспоминал. После Петра в России стали появляться и новые ордена. Создалась орденская иерархия, имевшая и наглядные выражения так например звезда ордена святого андрея первозванного носилась выше звезды владимирского ордена так как андреевский оставался высшим орденом российской империи ордена имевшие степени создавали внутри орденскую иерархию в целом иерархия орденов не была постоянной как правило создаваемый тем или иным государем новый орден оказывался его любимцем В этом случае получить именно такой орден считалось особенно почетным, даже если он не был высшим в официальной иерархии. Так было хорошо известно, что Павел I не любил орденов, введенных матерью и официально занимавших высокие места в орденской системе, а любил орден Святой Анны. Получение этого официально второстепенного ордена при Павле стало весьма почетным. Павел I сделал и попытку установить более строгую систему русских орденов, учредив в день своей коронации 5 апреля 1797 года российский кавалерский орден из четырех классов – орден святого Андрея Первозванного, святой Екатерины, святого Александра Невского и святой Анны, но он же, что было для него очень типичным, сам ее и нарушил, введя в систему русских орденов иностранный Мальтийский орден. Примечание. Официальное название – Орден Святого Иоанна Иерусалимского. Как известно, Павел I взял под покровительство остров Мальту и в декабре 1798 года объявил себя великим магистром Мальтийского ордена. Конечно, это было совершенно невозможным. Кавалеры Мальтийского ордена давали обет безбрачия а Павел был уже вторично женат. Кроме того, мальтийский орден католический, а русский царь, разумеется, был православным. Но Павел I считал, что он все может, даже литургию отслужил однажды. Все, что может Бог, под силу и русскому императору. Конец примечания. Который пользовался его особой любовью. Было бы, однако, неправильным считать, что русская система орденов была беспорядочной. Скорее, она была динамичной, отражая в гораздо большей степени, чем чины, изменения государственной системы ценностей, но и не только их. Так сложное влияние на ордена оказывала мода. Ордена в России не всегда выдавались официальными инстанциями. И нередко выдавалось лишь право на их ношение а затем награжденный сам заказывал себе орден. Поэтому заказчик мог по собственному вкусу менять величину ордена, а иногда и так или иначе украшать его. В результате в сферу орденов вторглась мода. В героическом XVIII веке в моде были большие массивные ордена. В Александровскую эпоху предпочитались ордена изящные. Когда Эннэм Карамзин во второй половине 1810-х годов должен был поехать в Петербург, во дворец обнаружилось, что его орден Святой Анны неприлично старомоден. Крест был солидных размеров и казался старинным. Отправляясь во дворец, Карамзин поспешно обменялся орденом с Федором Глинкой. Позже оба литератора, полу полувсерьез, называли себя «крестовыми братьями» так как обменялись крестами. Шутка содержала намек на обычай обмениваться крестами при братании, но в отличие от князя Мышкина и Парфена Рогожина в идиоте Федора Достоевского, Карамзин и Глинка обменялись не крестильными, а орденскими крестами. Существующие правила действовали не автоматически, но допускали широкую вариативность относительно того, за что давались награды. Орден святого Андрея Первозванного, к примеру, мог быть получен и за военные, и за штатские заслуги. У Гоголя был замысел комедии «Владимир третьей степени», в которой чиновник, сойдя с ума, решил, что он «Владимирский орден». Тема человека, обменявшего по мысли Гоголя все человечески ценное на безумную фикцию, потребовала именно «Владимирского ордена».